Глава 5. Дальний Восток. Урановый рудник Гранитный. Август 1945 года. Начальник лагеря Гранитный подполковник Мадинский сжал челюсти так, что захрустело в ушах, и едва заметно кивнул. Майор Гранкин, его помощник, откинул край брезента и направил на труп фонарик. В невнятном буром месиве, на том самом месте, где Мадинский предполагал увидеть голову вертухая, хоросовался круглый булыжник. Как, хрипло процедил сквозь зубы Мадинский, Зарезали его, обобрали шашку, вонули и втроём ушли. Волнуясь, Гранкин начинал заикаться. Тут сами видите, штольня, так, так не, а, залась разведочная. Гранкин суетливо прикрыл брезентом булыжник, заменивший вертухаю лицо, мазнул фонарем по кое как расчищенному с грудами камней по периметру нутру штольни и указал на разлом в стене, из которого мутной сукровицей сочился закат. И выход наверху, а, а... Гранкин мучительно напряг челюсти, сились вытолкнуть из себя последнее слово. Азался. А как оказался, зло передразнил Мадинский и с тоской подумал, что фляжку свою с коньяком напрасно оставил внизу в лагере. Двое блатных и капитан фронтовик, кто бы подумал. Сколько дней они готовили этот побег, пробивали лаз в штольню, динамита столько откуда у них? Не могу знать товарищ начальник. Всех трясу. <с> ясняю», — убитый отрапортовал Гранкин. «Мудями ты трясешь, попка сыкливая!" заорал Мадинский и пнул ботинком кусок гранита. Камень отлетел, ударился о труп вертухая, и из-под брезента выпростался посиневший, плотно сжатый кулак. Мадинский присел над трупом, искалясь от натуги и отвращения, разжёла коченевшие пальцы. На каменный пол скользнула из холодной мертвой ладони, замаранная кровью пятнадцатикопеечная монета. Что за чёрт? Начальник лагеря подобрал монету, брезгливо повертел и сунул в карман. Поднялся, попытался было с разбегу вскарабкаться к разлому в стене, но на середине расщелины соскользнул и грузно осел в гранитную пыль. Ещё недавно подтянутый, дерзкий офицер НКГБ с эффектными кубиками мышц на покрытом пушистой порослью торсе, не даши сорока, не то что истинного полтинника. В Последние пару лет с тех пор, как оказался на службе в этой гранитной дыре, мадинский отрастил брюшко и мешки под глазами, а брюск и пристрастился к грузинскому коньяку. Без коньяка, ни с новым своим телом, ни со ссылкой в дальневосточное захолустье он смириться никак не мог. Как будто там Внутри под слоем жира и дряблой кожи сидел, как в камере одиночки настоящий мадинский, сильный, молодой. Как будто грузное тело было его собственным вертухаем, и коньяком он все пытался изничтожить его, отравить. Что уставился? ну, лестницу мне сюда. Так вот же она, лестница. Гранкин посветил фонарем на прислонённую к стене в паре метров от мадинского приставную лестницу и предупредительно пододвинул ее к разлому. Я же все предусмотрел, Михаил Саныч. Я и фляжечку вашу вам прихватил. Мадинский молча взял фляжку, втянул в себя три длинных жгучих глотка и полез в пролом наверху. Гранкин, помявшись, устремился за ним, по собачьей дышав затылок. Выбравшись на узкий карниз, Мадинский качнулся было вперед, с трудом удержал равновесие и привалился к шершавой скале. Осторожно, тут высоко, с некоторым опозданием сообщил Гранкин и взял его за рукав. Мадинский резко выдернул руку, выпрямился и уставился вниз на розовую в предзакатном свете пену реки. Так мы общую тревогу объявляем, товарищ Мадинский. Никакой тревоги. Начальник лагеря хлебнул из фляжки. Отсюда не выплыть. Ждем два дня. Если трупы вынесет, ты их сразу доставляешь сюда и пишешь мне рапорт. Несчастный случай, завал, обрушение, четверо погибших, сектировали, закопали. Если трупы не вынесет, пишешь мне рапорт. Несчастный случай, завал, обрушение, четверо погибших, сектировали, закопали. Все, точка. я не понял, товарищ полковник, а в чем разница между первым и вторым вариантом ра- рапорта? Ни в чем, Гранкин. А же мы с вами под статью, и если скроем побег. А если не скроем? взревел Мадинский, и горное эхо шеврнуло в них осколками последнего слова. Скроем, роем, моем. У вас глаз сильно красный, товарищ подполковник, заметил вдруг Гранкин. Сосуд, наверное, лопнул. Это рудник гранитный. Внезапно успокоившись, процедил сквозь зубы Мадинский: Объект особой секретности. Побегов здесь не бывает. Точка.